Глава 22 «Вот интересно», — думала Мирослава, сидя с телефонной трубкой в руках, из которой доносились короткие телефонные гудки, — «чего я гоняюсь за Аркадием, как Тузик за своим хвостом?» Все в один голос говорят, что человека сразил гипертонический криз. Неужели я преследую его из-за Клары Шляхтиной? Но какое мне до этого дело? Если я начну столь же упорно преследовать всех мужчин, изменяющих своим женам, то скоро наше агентство скатится в ряды тех, Кто ведет слежку за неверными супругами?» Она вздохнула и обратилась к своему внутреннему голосу. «Но чего затихарился-то? Скажи хоть словечко». Но внутренний голос ответил ей так же, как телефонная трубка. «Пи-пи-пи». Нахал. Обозвала его мысленно Мирослава и стала набирать номер домашнего телефона близкой подруги матери Инесы Светланы Филипповны Ивашовой. Трубку подняли после четвертого гудка. Слегка запыхавшийся женский голос произнес. «Алло!» «Здравствуйте!» вежливо проговорила Мирослава. «Не могла бы я поговорить со Светланой Филипповной?» «Так вот же она я», ответили ей. И тогда детектив представилась. «Я Волгина Мирослава. Инесса Бессонова, дочь вашей подруги. Наняла наше агентство для расследования убийства ее бабушки». «Да, Тоня упоминала об этом». В замешательстве проговорила женщина. Мирославу это насторожило. Тем не менее, она спросила. «Могу я подъехать к вам домой или в любое другое удобное для вас место?» «Зачем?» Спросила Ивашова дело на равнодушно. А Мирослава спросила. Антонина Георгиевна не одобрила поступок дочери? Мягко сказано, призналась Светлана Филипповна. Почему? Потому что Тоня считает, что раскрывать убийство должна полиция. Им за это зарплату платят. Но ведь помощь детективного агентства не помешает. Тоня говорит, что вы только глупую Инессу на деньги разводите. Я бы не сказала, что Инесса глупая. Я тоже, вздохнула женщина. Тем более с ней был Глеб. Глеб уж точно не дурак, заявила Ивашова и неожиданно разрешила. «Приезжайте сейчас, адрес знаете?» «Да, Инесса мне сказала». «Предусмотрительная девочка», грустно вздохнула в трубку женщина и, сказав «жду», положила трубку. «Морис», — начала Мирослава, спустившись в гостиную. «Знаю», — не дал он ей договорить, «вы снова уезжаете». «Но ненадолго». «А чего ты такой сердитый?» «Только что звонил Шура и обозвал меня крышевальщиком». «И кого же ты крышуешь?» просохоталась Мирослава. «Вас, конечно. По-моему, он догадался о том, что вы в городе и скрываетесь от него». «Очень может быть», — согласилась Мирослава и воскликнула горячо. «Морис, миленький мой!» От неожиданности Миндауга попятился назад. «Радость моя!» Волгина сложила молитвенно руки на груди. «Покрушуй меня еще немножечко. Вот сторечка И она сложила на небольшом расстоянии друг от друга большой и указательный пальцы. «Ну и шуточки у вас», пробормотал Морис и добавил. «Вы шуры друг друга стоите». «Еще бы», — улыбнулась Мирослава. «Не зря же говорят, с кем поведешься, от того и наберешься». «Точно», — согласился он. «Только непонятно, кто от кого». «А у нас взаимный обмен», — на полном серьезе объяснила Мирослава и послала ему воздушный поцелуй. «Идите уже», — сказал он ей. «А то не ровен час Наполеонов устроит возле нашего дома засаду». «Это он может», — согласилась Мирослава и поспешила в гараж. Светлана Филипповна встретила Мирославу настороженно. Впустив в квартиру, осмотрела внимательным взглядом с головы до ног. У Волгиной было такое впечатление, что она проходит персональный досмотр на предмет режущих, колющих и других опасных предметов. Решив, по-видимому, что таковых у Мирославы при себе не имеется, Ивашова пригласила ее в комнату. «Проходите». «Спасибо». Мирослава устремилась вслед за хозяйкой. Гостиная, в которую привела ее Ивашова, детективу понравилась. Как говорится, скромно, но со вкусом. И главное, в стенке виднелись ряды книг, по внешнему виду которых было заметно, что их читают и перечитывают. Мирослава почему-то не доверяла людям, которые не читают бумажных книг. Нет, она, конечно, понимала. Век компьютерных технологий и все такое. Но на генетическом уровне к тем, кто не держит в руках бумажную книгу, относилась с предубеждением. Хотя, естественно, никак его не демонстрировала. «Чай, кофе?» – спросила хозяйка дома. Но по ее тону Мирослава поняла, что поить ее чем бы то ни было у Светланы Филипповны нет ни малейшего желания. И предложение было всего лишь данию вежливости. «Нет, спасибо», — отказалась Мирослава. Ивашова незаметно облегченно вздохнула и призналась. «Я хотела позвонить Тоне». «Зачем?» «Чтобы проинформировать ее, что вы...» «Не волнуйтесь вы так», — доброжелательно проговорила Мирослава. «Я же не собираюсь вас пытать. Просто задам несколько вопросов. «При этом на те вопросы, которые вам не понравятся, вы можете не отвечать, хорошо?» «Хорошо», — согласилась Ивашова и вся подобралась. «Вы давно знакомы с Антониной Георгиевной Бессоновой?» «Давно, с первого курса института». «А с Екатериной Терентьевной?» «Примерно с того же времени. Как только мы с Тони подружились, а подружились мы быстро, Тоня меня к себе домой пригласила и с мамой познакомила. «Вы часто у них бывали?» «Часто», — признала Светлана Филипповна. Моя мама как раз незадолго перед этим вышла второй раз замуж. очень переехала жить в нашу квартиру и не один. А с кем? Со своим сыном от первого брака. Поэтому, как вы догадываетесь, домой идти мне совсем не хотелось. Не сложились отношения? Не сложились. А Тоня была так добра, что часто оставляла меня ночевать у них. С разрешением мамы, конечно. Екатерина Терентьевна, хорошо к вам относилась? Очень. И я ее люблю. И Вашова запнулась и поправилась. Любила как родную мать. А когда вы познакомились с Аркадием Семеновичем? Аркаша начал ухаживать за Тоней на третьем курсе. Тогда мы с ним и познакомились. Светлана Филипповна о чем-то задумалась, а потом улыбнувшись, проговорила. Если бы вы видели, как романтично Аркаша ухаживал за Тоней. Дарил цветы? Не только. Представляете, раннее утро. Все еще спят. И тут раздается соло саксофона. О, как оно звучало. Сладостное истома сжимало сердце а по коже пробегали мурашки. «И как к этому относились жильцы дома?» усмехнулась Мирослава. «Особенно в выходные дни, когда так сладок сон». «Они бросали в него цветы», — выпалила женщина. «Неужели?» — не поверила Мирослава. «В горшках!» — рассохоталась Светлана Филипповна и помолодела лет на десять. «И ни разу не попали?» «К счастью, нет. А вы знаете, потом они привыкли. И многим даже понравилось просыпаться по утрам под соло-саксофона». По крайней мере, когда Тони и Аркадий поженились и стали жить отдельно от Екатерины Терентьевны, говорили мне, что им не хватает мелодий саксофона. «Вы, наверное, тоже огорчились, когда ваша подруга вышла замуж?» – спросила Мирослава. «Это еще почему?» – удивилась Севашова. «Так вы уже не могли больше ночевать у них». «Ах, это!» – отмахнулась женщина. Но, во-первых, к этому времени мама развелась с Сочимом и выставила его вместе с пасынком из квартиры. А во-вторых, Екатерина Терентьевна всегда зазывала меня к себе. Ей ведь стало скучно без Тони. И вы навещали ее? Да, конечно. И на ночь оставались? Время от времени. А почему нет? Просто если ваша мама уже развелась, то и она, наверное, скучала, предположила Мирослава. Вы не знаете мою маму, фыркнула Ивашова. Она никогда не скучает и всегда, в отличие от меня, занята своей личной жизнью. Вот и сейчас она седьмой раз замужем. Год назад сошлась с прикольным детком. Он мне даже нравится. Зовет меня доченькой и сватает за своего сынка, великовозрастного оболтуса. А что же вы? Что же я? Развеселила Светлана Филипповна. Я замужем за своим Григорием 20 лет. И разводиться не собираюсь. У нас сынок в 10 классе учится. А муж вашей матери об этом не знает? Как же ему не знать? Если моя мама раз пять на день жалуется ему. То на Гришу, то на Гошу. Гоша – это наш сын. Вот он и хочет облагодетельствовать меня браком со своим сынулей. «Понятно. А Екатерина Терентьевна была довольна выбором дочери?» «Вы имеете в виду Аркашу?» – уточнила Светлана Филипповна. «Да, его». «Ну, как вам сказать?» – замялая женщина. Но потом решила сказать правду. Тем более, что дело прошлое. Сначала не очень. Ведь когда они с Тони поженились, у Аркадия была дырка в кармане. Да вошь на Аркане. Но Екатерина Терентьевна зарабатывала в ту пору уже хорошо. И помогала молодым. А потом Аркадий сам раскрутился и стал неплохо обеспечивать семью. А что стало с его романтикой? Как бы невзначай спросила Мирослава. В смысле? В том смысле, что чаще всего с годами огонь любви гаснет, и тлеющие угли покрываются пеплом. Ах, вы об этом! Проговорила Светлана Филипповна и задумалась. Конечно, их отношения претерпели изменения. Но ведь все течет и все изменяется. Я бы не сказала, что Аркадий стал меньше любить Тоню. Может быть, даже наоборот. А вот Тоня последние несколько лет вся отдалась работе. Стала большим начальником и надеется на дальнейший рост. Что ж, это неплохо. С одной стороны, да, согласилась Севашова. Но с другой стороны, на семью у нее остается все меньше и меньше времени. Инесса-то скоро замуж выйдет. Дениске все по барабану. А на Аркадия порой не глянешь без слез. Это отчего же, удивилась Мирослава. Выглядит, как шелудивый пес. Вырвалась у Светланы Филипповны. Неухоженный, что ли? Сделала вид, что не поняла Мирослава. Нет, отмахнула Севашова. Не в этом дело. За собой следить Аркадий и сам способен. Но выглядит он заброшенным. Точно вещь, которую за ненадобностью на чердак унесли и там забыли. Я, кажется, начинаю понимать вас. Вот-вот. Осунувшиеся, глаза потухшие, уголки рта опущены. Печально проговорила Ивашова и добавила. Вот только после гастроли приезжает веселый и некоторое время светится. Точно ему вовнутрь фонарик вставили. Но проходит какое-то время, и он опять сникает. Да, жаль, что последние гастроли не добавили оптимизма в его жизнь. Какое ж тут оптимизм, повздыхала Ивашова. Мало того, что сам заболел, так еще и тещу во время его отсутствия убили. Горе какое. Светлана Филипповна схватилась за голову и закачалась из стороны в сторону. Мирослава отчетливо поняла, что для Ивашовой смерть Екатерины Терентьевны на самом деле была большим личным горем. Сочувствую. Обронила она так тихо, что женщина ее, кажется, и не услышала. И как они теперь будут жить? спросила Светлана Филипповна, не обращаясь ни к кому конкретно. «Я слышала, что после свадьбы внучки Екатерина Терентьевна собиралась переехать к дочери». «Да», – подтвердила Ивашова, – «и если бы это случилось, все были бы накормлены и ухожены». «Аркадий не возражал против переезда к ним теща?» «Аркадий?» – искренне удивилась Ивашова. «А с чего бы это ему возражать?» «Мало ли что», – уклончиво отозвалась Мирослава. «Вы Аркашу не знаете». Мы как раз накануне его гастроли виделись, и он так радовался. В предстоящей встрече с любовницей он радовался, подумала про себя Мирослава, но вслух свои мысли не озвучила. «Значит, Аркадий последние годы был в хороших отношениях с Екатериной Терентьевной?» – спросила она. «В прекрасных», – заверила ее Светлана Филипповна. «Повезло Бессоновым. А то наслушаешься анекдотов всяких про и детьев и начинаешь думать не что». «И не говорите», – пожаловала Сивашова. «Вон, моя мать с моим мужем. Как кошка с собакой. Так бы глаза друг другу повоцарапывали и хвосты подкусывали. Мирослава невольно улыбнулась. «А ведь, кажется, чего им делить?» «Вас», — предположила Мирослава. «Да ладно, я своей матери никогда особо и не нужна была. Накормлена, обстирана, растет и все дела». А Екатерина Терентьевна со своей тонечки пылинки сдувала. Холила ее и лелеяла. Потом большую часть своей заботы на Инессу перенесла. И та в бабушке души не чаяла. Как не придешь, все бабушка с внучкой секретничают. Да, для Инессы потери бабушки тяжелый удар. Чего уж тут скрывать, она о ней больше всех горюет. Они с Глебом и свадьбу решили отложить на некоторое время. Это по-человечески понятно. Вот поверите или нет, неожиданно азартно проговорила Светлана Филипповна. А если бы знала, кто нашу голубушку молотком приложил, удушила бы этого гада собственными руками. И Ивашова потрясла перед Мирославой крепко сжатыми кулаками. «Кулаками вообще-то не душат», – подумала Мирослава. «Ну да ладно». Получается, что у Ивашовой она выяснила только одно. Аркадий жили с тещей душа в душу. И теперь после ее смерти и замужества дочери он останется еще более одиноким и заброшенным. Так как, судя по всему, Антонина Георгиевна, чтобы убежать от своего горя, еще больше погрузится в работу. А Клары Шляхтиной, чтобы подзарядиться хотя бы на время, рядом у него нет. И что делать бедному Дениске, сыну Бессоновых? Да женить бы ему далеко. Спрашивать об изменах Аркадия жене у Светланы Филипповны Мирослава по понятным причинам не стало. А если об изменах мужа не знала жена, а она, судя по всему, даже и не догадывалась о том, что муж ей не верен, то откуда могла о них знать подруга жены? Вот если бы Аркадий гулял от Антонины в своем городе, то имел бы все шансы попасться. А так, умен саксофонист. К тому же Волгина была уверена на сто процентов, что Аркадий разводиться с женой не собирался. Впрочем, также, судя по имеющимся данным, и Клара со своим Федором. Хотя мама Клары, Софья Михайловна Пушкарская, могла иметь на сложившуюся ситуацию прямо противоположный взгляд. И она могла все-таки прилететь сюда и встретиться с Екатериной Терентьевной, чтобы каким-то образом договориться с ней о разводе Аркадия. Вот только Самсонова Бессонову не мать. Хотя, говорят же, что теща вторая мать. А дальше? А дальше разговор двух женщин зашел в тупик и Софья Михайловна решила поставить точку в споре ударом молотка по затылку несговорчивой тещи. «Или все было совсем не так?» – подумала Мирослава. «Одно ясно. Теперь мне нужен Наполеонов».